Высопылись грязно-серые пряди волос. Глофира трясущимися пальцами запихивала их обратно. А велосипед, понимаешь, где велосипед? Арсен покататься взял, съёжившись, пискнул ромко: "Мы дядя Алику деньги накопили". Вот ихние деньги, Глофира протянула на красный, разбухший от мытья полов ладони смятую старую пятирублёвку. Это что? Раз душевнобольной, значит, всё обмануть, у правы на вас нет. Алик слабо выдохнула тётя Оля. вяло простирая руку к двери, указав на возникшего в дверях гнофириного сына, рука её бессильно упала на стол, сшибив на пол хрустальную рюмку. Алиг в тюбетейке босиком медленно приближался к сидящим. Геннадий Анатольевич поднялся из-за стола, Александр Григорьевич судорожно потянулся к телефону. Олег подошёл к столу и подобщее молчание, не мигая, долго всматривался в мать. "Иди отсюда", без интонации произнёс он. Глофира вжала голову в плечи, подняла руку, защищаясь от дальнейших действий сына, и тихо-тихо начала отступать к двери. Олег, нахохлившись, медленно обвёл глазами стол, пока не упёрся в подлокотник кресла бабушки Лены потом также медленно подошёл к ней дай курить нормальным голосом попросил он кивнув на красную пачку сигарет прошепана улыбнулась пани Собалевска и небрежным величественным жестом протянула сумасшедшему кармен жесть третья глава 11 любовь и море клара антоновна остановила ромку на переходе из девятого в десятый класс сделать это раньше она не могла закон о восьми обязательных классах связывал ей руки правду у клары была небольшая надежда что сдав четыре экзамена за восьмой класс роман бадрицов сам с радостью покинет школу как это сделал его друг синяк владимир Каково же было изумление директрисы, когда 1 сентября, поздравляя во дворе через мегафон учащихся с новым учебным годом, она увидела в толпе ещё более разросшуюся ненавистную фигуру. Но Клавде Антоновне повезло с первых же дней Бодрицов наотрез отказался носить с собой унижающий его юношеское достоинство мешочек со сменной обувью, которую ввели в новом учебном году. Вслед за этим он, опоздав на зарядку перед началом уроков, отказался выполнить её после уроков, как на том настаивала ответственная за этот день за зарядку учительница истории. Она подала докладную Кларе. Клара пересекла красным почерком докладную в верхнем углу принятие решительные меры. Историчка приняла. До тех пор, пока Бодрицов не выполнит невыполненную вовремя зарядку, на уроки истории он не допускается. Дело шло к исключению. В школу примчался Лёва и разжало бил директрису, обратив её внимание на то обстоятельство, что ребёнок фактически без надзора, что его бросила мать, уехавшая на Сахалин в погоне за вольной, богатой и безнравственной жизнью. Клара Антоновна вняла Лёвиным мольбам и оставила Ромку в школе. На решение её повлиял и тот нюанс, что леф Александрович Цыпин, интеллигентный и довольно интересный мужчина, был, оказывается, уже не первый год одинок. Директриса оставила Ромку в покое, а Ромка оставил в покое учительницу истории, по-прежнему прогуливая её уроки на законном основании. Но к концу 9 класса Клари Антоновна случайно узнала, что отец Романа Бодрицова вовсе не так уж одинок. Более того, кажется, он вот-вот женится. Насчёт женитьбы сплетня была преувеличена.